Глава четвертая Один спросил я Не один, конечно О, кстати, у тебя комардин же есть С водительскими правами Ты в анкете указывал Буди его тоже Сейчас на шофере и конвоире сэкономим В тамошнем отделении службы конские тарифы, да и людей мало, нечего их кормить. Полетите с Андроном втроем, он опытный. Вопросов возникла куча. Куда хоть лететь? Как одеваться? Надолго? Где забирать? Эй-эй, притормози. Пока без обратного билета, но вряд ли дольше четырех суток. Билеты в офисе выдадут, дежурный писарь уже закупил. Да, форму не забудь. И куртку потеплее, там сейчас минус один. На сборы 40 минут, максимум час, чтобы через полтора часа уже выехали в аэропорт. Охренеть, Корни Константинович, как мы успеем? Скажи спасибо, что я вам поспать дал. Я еще не ложился. В трубке раздались гудки. Растолкал Сида, спешно собрали вещи. Форму сменную мне уже выдали, но она была свежепостирана, и пришлось затолкать мокрую в большие сумки. Видно было, что Сид недоволен и был еще более ошарашен, чем я, но сдерживается. Когда уже ждали такси, принялся ворчать. Терпеть не могу, когда я не за рулю. Сейчас Софье придется звонить, чтобы за домом проследила. А если дождей не будет? Абрикосы завянут. До сессии недели осталось. Вот как что-то на выходные планировать? Не, бар, я, конечно, за любую движуху, но... Слушай, не возмущайся, а? У меня тут, между прочим, первый в текущей жизни секс сорвался. А тебе заплатят, и неплохо. «Уж надеюсь. Первый в текущий, говоришь? А сколько их этих у тебя было?» «Ну, тысячи. Десятки. Может, сотни тысяч. Не, я не про это. Жизнь. Признаться, последние недели мы почти не обсуждали эту тему, этот вопрос немного застал меня врасплох. Скажем так, больше двух. Помню, чуть больше двух. А так, наверное, больше. Хоть буддистом становись, ей-богу. Ладно, давай присядем на дорожку. У вас же там в параллельных мирах такая традиция тоже есть? Есть. Присели, погрузились и поехали. Утром в субботу трасса до офиса была пустая, домчались быстро. В дороге, пока Сид пытался дозвониться до своей девушки, а потом выслушивал ругани с трубки и пытался договориться, я вчитался в заявку. Стажерская доставка. Категория «Особый предмет», «Сетевое оборудование». Ценность товара 4850 рублей, в том числе 750 рублей доставка. Оплата произведена. Наименование парный сенс-маршрутизатор блесна 4849е, габарит вес 4,5 кг. Доставку производит циммер ЭМ плюс креп, халявка АФ. Премиальные за доставку 0 рублей, адрес скрыто. Командировка. В поле командировка уже были указаны билеты в дворянский класс стоимостью 130 рублей, а также дополнительные расходы на транспорт, гостиницы и суточные. Еще 60 рублей. «Странно», — пробормотал ей и показал Сиду. «Написано, что адрес скрыт. Может, этот твой Андрон знает? Это же тот самый парень, с которым я промузло два часа трындел. Тот самый». Андрон уже был на месте, помятый, явно употребивший спиртного предыдущим вечером. «А, ты с музыкантом?» «Лёва, привет, Сид. Ну давайте, заходите». Выписал пропуск Сиду, пустил нас обоих. Офис был непривычно пуст, горела лишь пара потолочных ламп. Дежурным секретарем был студент крепостной, возрастом даже моложе, чем я. Но сделал работу тщательно и быстро, выдал кучу уже подготовленных бумаг. Прошу, судари, где товар? зевнув, спросил я. Андрон тыкнул пальцем в землю. Шеф ночью привез в подвал. Погнали! Одному не выдадут. В подвале я за неделю был всего один раз и знал, что там есть свое крохотное хранилище сейф, в котором складывают особо ценный груз. Спустившись по лестнице в предбаннике, я с удивлением обнаружил дежурного пристава, мирно дремлющего на тохте. Встать! рявкнул Андрон и тут же извинился. Прости, выдай нам. Дальше следующей двери я еще ни разу не проходил, но на этот раз подошел. Сканер считал наши лица, затем мы коснулись пальцами датчиков. Внутри оказалась бронированная, трижды экранированная комната с тремя пустыми полками. А где грусто? нахмурился я. Пошли отсюда, ничего нет. И сделал шаг вперед. И только тогда увидел коробку. Черную, размером с чемоданчик, с пластиковой ручкой и гравировкой блесна. Коробка буквально вырастала из воздуха на полке, словно фрактальный компьютерный рисунок от краев к центру, и стоило отклониться назад, снова исчезала, растворялась. «Стоит, как моя квартира, блин», — нахмурился Андрон и потрогал крышку. «Ясно, что пугало налепили, не поскупились». Терпеть не могу такие отправления. Я взял коробку. Ну, четыре это же не так много. Я не понимаю, почему обычными грузоперевозками нельзя. Андрон посмотрел на меня, вздернув бровь. Я думал-то умнее. Про корсаров английских ничего в новостях не слышал, что ли? У них и вертолеты бывают. С тех пор, как на Грумоте социалистическая клика, половину Арктики кошмарят. Каждый рейс в Зеленогорье как приключение. В Зеленогорье? Ну, ты же видел в билетах. Новгород-Заморский. Летим обычным пассажирским. Да, подумалось мне, географию надо бы подтянуть. Про Зеленогорье я помнил, что так называлась русская часть Гренландии. Вернее, две трети обширного архипелага, который раскинулся на севере западного полушария взамен привычного мне острова. Еще одну треть, самую южную плодородную, делили между собой враждебные Англия и Норвежская империя, а западная часть была независимой Русско-Арктической республикой, чьи владения простирались вплоть до самой Аляски. Ледяной щит здесь не то растаял еще до нашей эры, не то и не существовал никогда, и в центре острова плескалось внутри Зеленогорское, оно же Нутряное море. Чемодан оказался сравнительно легким, Я даже подумал, что там стоит какая-то штука, уменьшающая его вес. «Пойдем», — махнул рукой Андрон. «Таксист уже ждет. Коробку несу я, ты еще наносишься». Распрощались с секретарем, погрузились втроем в такси дворянского класса, которое уже ждало нас во дворе. Я покосился на Сида. Он выглядел куда более вдохновленным, чем когда наша командировка начиналась. «Ты чего такой довольный?» «Четыре рубля в день командировочных и сотня по окончании», — прошептал он. «И это ты говоришь за четыре дня. Я столько в месяц не зарабатывал ни разу». «Погоди радоваться, братишка», — усмехнулся Андрон с переднего сиденья. «Чую, приключений будет много». «Как ты услышал?» — удивился мой комардин. «А вот, навык второй, достаточно редкий. Почему, думаешь, я музыкой увлекаюсь? Слово «хороший» — ты стрелять умеешь? — Умею. В учили, но плохо. Топором хорошо рубить умею. — Хорошо. Надеюсь, в аэропорту Новгорода-Заморского будет магазин топоров. Купим тебе. А заодно и кортку нормальную. Ты, видать, в Арктику не не катался. — Я извиняюсь, Барри, что вклиниваюсь, — подал голос водитель такси. — И прошу прощения, что подслушал вашу беседу. Но рискну заметить, все ужасы о Зеленогорье очень преувеличены. Очень. У меня там дядька живет и двоюродная сестра с семьей. Тижда благодать. Яблони выращивают, сливы, даже виноград пытались в теплицах. Я так думаю, это специально все разгоняют, чтобы народ туда с большой земли не ехал. Потому что там земля дешевая. У крепостных, я извинюсь, опять же льготы. А то, что климат, так это привыкнуть можно. «Где именно, любезные ваши родственники пытаются выращивать виноград?» спросил Андрон. Рощина. Это Богдановская область. Как я понимаю, это южнее полярного круга, в сотни километров от столицы края. Ну да, там, правда, граница недалеко. Но с 90 девяностых Норвегии уже ни разу не стреляют все мирно. Понимаю. Действительно виноград. Я вот работаю в курьерке уже 12 лет и по своему опыту знаю, что такого рода грузы, как у нас, везут совсем не в Рощино. Не в Новгород-Заморске и даже не в Черепановск. «Север?» — сочувственно вздохнул водитель. «Ну тогда...» «Вас же трое. Этот вон какой здоровый. Справитесь. Зато потом премия будет хорошая, ведь правильно. Посмотрим». «Получается, даже ты не знаешь точного адреса?» — спросил я в полголоса. «Даже я. После отметки в офисе в Новгород-Заморском скажут», — ответил Андрон и уставился в окно. «Видные добрались быстро». Припарковались на особой стоянке и в терминал вошли через особый вход для курьеров и военных, предъявив пропуска. Лишь Сидом вышла небольшая заминка. Ему пришлось рыться в рюкзаки и показывать договор на гербовой бумаге. Еще час, сверился я с часами. Перекусим? Все согласились. В буфете подавали вкуснейшие пирожные, рулеты с красной рыбой и салаты в тарталетках. Только вот вышло это все в конские три рубля. Половину моих дневных командировочных». Антрон посмеивался, потом сказал. «Зачем налегаешь-то? Мы же в дворянском классе летим. Там два раза кормят. Ладно, мы в сортир. Сид проводишь?» «Кстати, о чем мы говорили тогда?» «И птицы победно упали в траву. Слышал группу?» Снова начался их разговор с перечислением совершенно немыслимых названий группы коллективов. Я безмятежно допивал кофе и достал телефон, чтобы написать Али сообщение. «Кошка моя, извини, не получится сегодня вечером ничего». Корней вызвал, командировка. «Куда-то за океан». «В сижу». Для убедительности скинул фотки буфета. Ответ пришел достаточно быстро. «Вот дерьмо. А я так хотела». «Тоже очень хотел. Увидеться хотел. И тебя хотел, и хочу. Придется подождать 4-5 дней». В ответ пришло две фотки. Бутылка вина с пробкой, повязанная красивой лентой, и бутылка вина без пробки, с полным фужером и подписью, когда он отменил свидание. В тонкости местного сетевого юмора я еще был не особо погружен, но грустный юмор мемо оценил. Я приготовился уже отправиться на поиски Сида и Андрона, как вдруг мне на плечо легла рука. «Привет, сын Цимер. Рефлексы не подвели. Я резко развернулся, хватаясь за кобуру. Это был не Игорь Антуанеску, но я узнал лицо. Евгений Анодырев, он же Джон, он же Джек. Мой бывший однокурсник и заклятый враг. Высокий, худой блондин, почти альбинос. Он приобнял меня рукой, словно давнего приятеля, а его кулак метнулся мне под дых, но я ушел вправо. Удар соскочил вдоль бока и врезался в барную стойку. «Оно, тише». Проварчал бармен, даже не подняв глаза на нас. Мы находились в самом углу зала, и я заметил, что это могло оказаться слепой зоной камер. Я высвободился из объятия этого Иуды, перехватил руку и применил свой любимый боевой прием, заламывая руку и перегибая мизинец. «Куда летишь, Женечка?» «Ров, ты охренел!» — сказал он, скрючиваясь и оседая. «Ты на кого руку поднял?» «На единорожку, ага». А ты поднял руку на стажера-подпоручика особого отдела курьерской службы. Сейчас я позову жандармов аэропорта, чтобы они посадили тебя в карцер. Проблемы, барин. К нам подскочил крепкий мужик-азиат, не то бурят, не то монгол, весь обвешенный сумками. Скинул одну на пол, потянул шефа на себя, затем неуклюже попытался схватить меня за плечо, чтобы я отпустил его хозяина. Но хозяин шикнул на своего носильщика. Отойди, Абрамид, не видишь, Баря разговаривают. Я лечу в Зеленогорье, отдыхать, на лыжах кататься. Знаешь, что такое лыжа, ты, немчура? В прошлой жизни был чемпионом по биатлону среди военных. Знаешь, что такое биатлон? Совсем поехал на своих мультиках с ранах Отпусти, валь. Похоже, он действительно больше не проявлял агрессии, но отпускать было рано, по крайней мере, до прибытия жандармов. К тому же, на этот раз расклад был совсем не тот, какой он был на прошлой моей встрече с единорогами. Давай-давай, плачь сильнее розовый единорожка. Чтобы жандарм точно спросил, как у нас дела. Ты же хочешь присесть в карцер? Я наградил его щелчком по болевой точке на локте. А, да что он мне сделает? У меня папа. На данный момент ты частное лицо, а я при исполнении. Пока ты будешь доказывать кому-то, кто твой папа, я улечу в рейс, А ты так и останешься без выш, хочешь? Отпусти. Он уже не требовал, а просил. Что тебе надо? Зачем вы пытались убить меня? Пытались? Каким образом? Машина. Внедорожник. Толкнули мое такси с аэродука. Я понятия не имею, что к тебе Игорь привязался. И ни о каком убийстве речи не шло. Мы что, совсем беспредельщики, что ли? Просто тебя чморить было так прикольно, а сейчас ты какой-то стал. Как бы сейчас пригодился навык чтения мыслей. Впрочем, парень совсем не выглядел хорошим актером, а та интонация, с которой это было сказано, исходя из моего опыта, была вполне искренней. Я кивнул. «Передай Игорю, что блокнота никакого у меня нет, что я его сжег еще 18 лет, а данные о том, что там было, попросил ударить знакомого сенса-психолога. Как и половину памяти об учебе в вашей сраной шараге». Так что я теперь не помню, как и за что меня пытались унизить, но помню, что вы — мои враги, и вас следует уничтожить. Понял?» С этими словами я отпустил его и оттолкнул от себя. Он поправил съехавший пиджак, презрительно фыркнул, а затем направился к выходу из буфета. Бурят подобрал сумки, и сказал, «Извините, барин, он не хотел причинить вам вреда». А затем, проходя мимо, хлопнул меня по плечу. Следующую секунду я запомнил на долгие месяцы. Мир изменился. Больше не было буфета, барной стойки, людей вокруг. Я стоял в одиночестве на краю остроконечного мыса, под которым сливались две кипящие реки лавы. Воздух был полон запаха серы и настолько реален и осязаем, что я, казалось, мог потрогать его. До горизонта простирались безлюдные красные пустоши, не то земные, не то инопланетные а позади ледяная стена, уходящая далеко вверх. Я стоял недвижимый, не в силах пошевелить пальцем. От горизонта двигалась яркая белая точка, постепенно приобретавшая очертания. Это была белоснежная колесница причудливой формы, запряженная тройкой ярко-белых огромных грифонов, которые тянули ее над землей. В колеснице восседала фигура в точно таком же белоснежном одеянии. На краю сознания промелькнула мысль. Очень похожее одеяние у моего межпространственного руководителя, верховного секатора, но это был не он. Когда волшебная повозка оказалась прямо напротив меня, Грифона отцепили тросы и разлетелись в сторону, а фигура встала, откинув капюшон. Потоки черного света, словно струящийся яркий дым, изошли из капюшона. «Будь осторожен, прими верную сторону», прозвучал беззвучный голос в голове. Кольцо на пальце левой руки с треском лопнуло, картинка исчезла. Течение времени, не то замедлившееся, не то ускорившееся в десятки раз, возвращалось в нормальное русло. Я стоял ошарашенный посреди буфета и наблюдал спину уходящего бурята. «Он не был сенсом», — промелькнула мысль. «Со мной говорил через него кто-то другой» подобрал осколки кольца, допил кофе и пошел навстречу сидуя и Андрону, который уже махали мне рукой. Идем уже, посадку открывают. Содери и вас приветствует авиапарк Лаптева и Лаптева. Вы на борту новейшего «Атланта-450» межконтинентального магистрального авиалайнера. За бортом... Коробка отправилась в специальный сейф для ценных грузов под сиденьем Андрона. Нас посадили с ним через проход рядом, и мы договорились дремать поочередно. Потому страха, что Евгений, пришедший из эконом-класса, перережет мне глотку, не было. Полет занял долгие десять часов, за которые я успел помыться, перекусить сидом в лобби, поймать злобный взгляд прошедшего мимо Евгения. Немного грустно стало от мысли, что именно в таком же лобби я впервые встретил тогда Алку. Хорошую, в принципе, девушку, которая ждала моего возвращения. Вытянуть из Андрона удалось не сильно много. Он все больше дремал, да и был не особо многословен в том, что касается работы. Но я попытался. Ты там был? Дважды. Девять и семь лет назад. Думаю, там не очень много изменилось. Считай меня дебилом, но расскажи. Почему так сильно стоит бояться Севера Зеленогорья? Таксист прямо в лице изменился. «Мафия. Бандюганы на дорогах. Корсары, коррупция. Саблезубые кошки. Проститутки с заболеваниями». Сказал он и отвернулся от меня к стенке кабинки. Когда мы миновали Скандинавию, я рискнул уснуть. Проснулся, когда под крылом самолета уже плескался северный ледовитый океан, а до посадки оставалось меньше часа. Я приготовился к встрече с новой территорией, на которой еще ни разу не был ни в одном из параллельных миров».